Глава шестая, в которой рассказывается о том, как много хлопот и неприятностей доставили графиням их родственники, барон апельсин и герцог мандарин. Теперь нам нужно заглянуть в замок графинь вишен, который, как вы уже вероятно поняли, были владельцами всей деревни, ее домов, земель и даже церкви с колокольней. В тот день, когда Чиполлино вез в лес домик кума тыквы, В замке царило необычное оживление. К хозяйкам приехали родственники. Родственников было двое: барон Апельсин и герцог Мандарин. Барон Апельсин был двоюродным братом покойного мужа сеньоры графини старшей, а герцог Мандарин приходился двоюродным братом покойному мужу сеньоры графини младшей. У барона Апельсина был необыкновенно толстый живот. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, потому что он только и делал, что ел, давая челюстям отдых всего лишь на часок другой во время сна. Когда барон апельсин был еще молод, он спал с вечера до утра, чтобы успеть переварить все, что съел за день. Но потом он сказал себе: спать – это только время терять, ведь когда я сплю, я не могу есть. Поэтому он решил питаться и ночью, оставив для пищеварения Часа два в сутки, чтобы утолить голод барона апельсина, из его многочисленных владений, раскинувшихся по всей области, к нему ежедневно направлялись обозы с самой разнообразной снедью. Бедные крестьяне уже не знали, чего бы ему еще послать. Он пожирал яйца, кур, свиней, коз, коров, кроликов, фрукты, овощи, хлеб, сухари, пироги. Двои слуг запихивали ему в рот все, что привозилось. Когда они уставали, их сменяли двое других. В конце концов крестьяне послали сказать ему, что у них больше не осталось ничего съестного: весь скот съеден, все плоды с деревьев обобраны. Ну так пришлите мне деревья, приказал барон. Крестьяне послали ему деревья, и он сожрал их, обмакивая листья и корни в оливковое масло и посыпая солью. Когда наконец все садовые деревья были уничтожены, барон начал продавать свои земли и на вырученные деньги покупать еду. Продав все поместье, он написал письмо сеньоре графине старшей и напросился к ней в гости. По правде сказать, сеньора графине младшая была не очень-то довольна: барон проезд, все наше состояние, он проглотит наш замок точно блюдо макарон. Сеньора графине старшая заплакала. Ты не хочешь принимать моих родственников? Ах, ты никогда не любила моего толстого бедного барона. Хорошо, сказала графине младшая. Зави своего барона. Но тогда я приглашу герцога мандарина, двоюродного брата моего бедного покойного мужа. Сделай одолжение, презрительно ответила графине старшая. Уж этот-то ест меньше, чем цыпленок. У твоего бедного мужа мир его праху родственники такие маленькие и тощие, что их от земли не видно. А у моего бедного покойного мужа мир его праху родственники все как на подбор высокие, толстые, видные. И в самом деле барон апельсин был очень видной особой. Он даже за версту казался целой горой. Пришлось сразу же нанять для него слугу. который возил бы его живот. Сам барон уже не в состоянии был таскать свое внушительное брюхо. Помидор послал за тряпишником фасолью, чтоб тот доставил в замок свою тележку. Но фасоль не нашел тележки, ведь, как вы знаете, ее взял его сынишка, фасолинка, поэтому он прикатил тачку вроде той, в какой каменщики возят известку. Сеньор Помидор помог барону Апельсину уложить в тачку его толстое брюхо и крикнул: "Ну пошел!" Фасоль изо всех сил налег на ручки старой расшатанной тачки, но не сдвинул ее и на сантиметр. Барон только что очень сытно позавтракал. Позвали еще двух слуг. С их помощью барону удалось наконец совершить небольшую прогулку по аллеям парка. При этом колесо тачки то и дело носкакивало на самые большие и острые камни. Эти толчки так отдавались в животе у бедного барона, что он обливался холодным потом. Будьте поосторожнее, тут булыжники, кричал он. Фасоли слуги стали заботливо объезжать все камни на дороге, но из-за этого тачка угодила в яму. Ей вы, ротозеи, ради самого неба объезжайте ямы, взмолился барон. Однако, несмотря на толчки и ушибы, он не прерывал своего излюбленного занятия и по дороге старательно обгладывал жареного индюка, приготовленного сеньорой графиней старшей ему на закуску. Герцог мандарин тоже причинял хозяйкам и слугам немалых лопот. Служанка сеньоры графиней младшей, бедная земляничка, с утра до вечера гладила мандарину рубашки. Когда же она приносила выглаженное белье, герцог делал недовольную гримасу, фыркал, всхлипывал, а потом залезал на шкаф и кричал на весь дом: «Помогите! Умираю!» Сеньора графини младшая прибегала, сломя голову: «Милый мандарино, что с тобой? Ах, у вас так плохо погладили мои рубашки, что мне остается только умереть. Видно, я никому, никому на свете больше не нужен.» Чтобы уговорить его остаться в живых, сеньора графини-младшая дарила мандарину одну за другой шелковой рубашке своего покойного мужа. Герцог осторожно связал со шкафа и начинал примерять рубашки. Через некоторое время из его комнаты опять слышались крики «О небо! Я умираю!». Сеньора графини-младшая снова мчалась к нему, хватаясь за сердце «Мой дорогой мандарина, что случилось?». Герцог кричал с верхушки зеркала. «О, я потерял самую лучшую запонку от воротничка! И не хочу больше жить на свете! Это такая тяжелая утрата!» Чтобы утихомирить герцога, графиня-младшая в конце концов подарила ему все запонки своего покойного мужа, а запонки эти были из золота, серебра и драгоценных камней. Словом, не успело закатиться солнце, как у синьора графини-младшей, Не осталось больше никаких драгоценностей. А герцог-мандарин набрал полные чемоданы подарков и самодовольно потирал руки. Непомерная жадность обоих родственников не на шутку беспокоила и огорчала графинь, и они срывали гнев на своем племяннике, бедном Вишенке, у которого не было ни отца, ни матери. «Дармоед!» — кричала на него сеньора графини-старшая. «Сейчас же иди решать задачи!» «Да я уже все решил!» «Решай другие!» Серово приказывало сеньора графине младшая. Вишонка послушно отправлялся решать другие задачи. И каждый день он решал столько задач, что и списывал несколько тетрадей. И за неделю у него накапливалась их целая гора. А в день приезда родственников графини то и дело накидывались на Вишонку: что ты тут свертишься лентяй? Я только хотел немножко погулять по парку. В парке гуляет барон апельсин. Там не место таким бездельникам как ты. Сейчас же убирайся учить уроки. Двить、да、я их уже выучил. Учи завтрашние. Послушный Вишеньку учил завтрашние уроки. Каждый день он учил столько уроков, что давно уже вызубрил на память все свои учебники и прочел все книги из библиотеки замка. Но когда графини видели в руках у Вишеньки книгу, они серделись еще больше. Сейчас же положи книгу на место, Зарник. Ты ее порвешь. Но как же мне учить уроки без книг? Учина из уст. Вишенька уходил в свою комнату и учился, учился, учился, уже без книг, разумеется. От непрестанного учения у него начинала болеть голова, и тогда графини снова кричали на него: "Ты вечна болеешь, потому что слишком много думаешь. Перестань думать, меньше будет расходов на лекарства". Словом, что бы не делал Вишенька, графини были им недовольны. Вишенька не знал, как иступить. чтобы не получить новой взбучки и чувствовал себя ужасно несчастным во всем замке у него был только один друг служанка земляничка она жалела этого бледного маленького мальчика в очках которого никто не любил земляничка была ласково с вишненькой и по вечерам когда он ложился спать тайком приносила ему кусочек чего-нибудь вкусного но в этот вечер все вкусное съел за обедом барон апельсин Герцогу мандарину тоже хотелось сладкого. Он бросил на пол салфетку, взобрался на буфет и завопил: «Держите меня, а не то я брошу с вниз». Однако на этот раз вопли ему не помогли. Барон преспокойно доел сладкое, не обращая никакого внимания на мандарина. Сеньора графиня младшая стала перед буфетом на коленях и со слезами на глазах умоляла своего дорогого родственника не умирать во цвете лет. Конечно, нужно было бы пообещать ему какой-нибудь подарок, чтобы он согласился слезть, но у графини уже ничего не осталось. В конце концов герцог мандарин понял, что поживиться ему больше нечем, и после долгих уговоров решил спуститься вниз с помощью кавалера помидора, который от волнения и натуги был весь в поту. В эту самую минуту сеньору помидору и принесли весть о таинственном исчезновении домика кума тыквы. Кавалер не стал долго думать, он немедленно послал жалобу принцу Лимону и попросил его отрядить в деревню десятка два лимончиках полицейских. Лимончики прибыли на следующий день и сразу же навели в деревне порядок, обошли все дома и арестовали тех, кто попался им под руку. Одним из первых был арестован мастер виноградинка. Сапожник захватил с собой шило, чтобы почесывать на досуге затылок. И ворчач последовал за полицейскими, но лимончик отобрали у него шилы. Ты не имеешь права брать с собой в тюрьму оружие, сказали они мастеру виноградинке. А чем же мне чесать затылок? Когда захочешь почесаться, скажи комунибудь из начальства. Уж мы тебе почешем голову. И лимончик пощекотал сапожнику затылок своей острой саблей. Арестовали и профессора грушу? Тот попросил разрешения захватить с собой скрипку и свечку. «А зачем тебе свечка?» «Жена говорит, что в подземелье замку очень темно, а мне надо разучить новые ноты». Словом, были арестованы все жители деревни. Остались на свободе только сеньор Горошек, потому что он был адвокат, и лук-порей, потому что его попросту не нашли. А лук-порей вовсе не прятался, он преспокойно сидел у себя на балконе, Усы его были натянуты вместо веревок, и на них сушилось белье. Увидев простыни, рубашки и чулки, лимончики прошли мимо, не заметив хозяина, завешанного бельем. Кум тыква шел за лимончиком, по своему обыкновению глубоко вздыхая. — Чего это ты так часто вздыхаешь? — сурово спросил его офицер. — Как же мне не вздыхать? Весь век свой я работал и только вздохи копил, каждый день по вздоху. Сейчас у меня их набралось несколько тысяч. Нужно же их как-нибудь в дело пустить. Из женщин арестовали только одну куму тыквочку. А так как идти в тюрьму она отказалась, полицейские сшибли ее с ног и докатили до самых ворот замка. Ведь она была такая кругленькая. Но как нехитры были лимончики, а все-таки им не удалось арестовать Чаполина». Хоть все это время он сидел на заборе вместе с одной девочкой, которую звали Редиской, и изодорно поглядывал на полицейских. Проходя мимо, лимончики даже спросили у него и Редиски, не видели ли они где-нибудь поблизости опасного мятежника по имени Чипалина. Видели, видели, закричали в ответ оба. Он только что залез под треугольку вашему офицеру. Их охача во все горло, ребята удрали прочь. В тот же день Чипалина и Редиска отправились к замку на разведку. Чаполино решил во что бы то ни стало освободить пленников, и Редиска, разумеется, обещала помогать ему во всем.